Под мостом презрения жили 12 человек, и жили они, можно сказать, в роскоши. Впрочем, у каждого своё понятие о роскоши. Роскошь этих людей была вполне достижимой, поскольку состояла в возможности раз в день съесть хоть что-то, причём у этого чего-то тоже был весьма широкий спектр определения. Официально эти люди считались нищими. Правда, попрошайничать им приходилось весьма редко. А часть они были ворами, но забирали они себе только то, что теряли прохожие, убегающие от них со всех ног. Со стороны могло показаться, что лидером обитающих под мостом был Генри Гроб, который мог бы занять место чемпиона города под Харьковом, если бы кто-нибудь ещё претендовал на этот титул. Однако в группе существовала истинная демократия лишённых права голоса. Был ещё Арнольд Косой, который благодаря отсутствию ног обладал серьёзным преимуществом в любой пьяной драке, как и всякий человек с крепкими зубами, расположенными примерно на высоте вражеской промежучности. Был человек утка, на голове у которого сидела самая настоящая утка, чьё существование он постоянно отрицал. В остальном, кстати, он славил местным эрудитом. Речь его была правильной и хорошо поставленной. И он мог бы сойти за совершенно здравомыслящего человека, прям как и четвертый из жителей Подмостовья. Если бы этим четвертым не являлся старикашка Рон. Ну а остальными его семью нищими был все вместе Эндрюс. На самом деле, все вместе Эндрюс был одним человеком, который вмещал в себя больше, чем один разум. в состоянии покоя, когда Эндриссону не приходилось решать никаких проблем, это было практически незаметно, за исключением разве что лёгкого подёргивания лица, которым по очереди завладевали Джосси, леди Гермиона, крошка Сидни, господин Видель, кучерявы, судья и лудильщик. Был ещё душила Его видели лишь однажды, но этого хватило по самое не хочу, а поэтому душилу похоронили поглубже и больше наружу никогда не выпускали. Что характерно, на имя Эндрюс никто в теле не откликался. Как предположил человек Утка, единственный из Подмостья, обладающий способностью мыслить более или менее прямо, Эндрюс, скорее всего, был невинной и гостеприимной личностью, которая обладала исключительной психической восприимчивостью, и которую задавили подчинившее себе тело души переселенцев. Только среди добрых обитателей Подмостья такая консенсусная личность, как Эндрюс, могла найти пригодную для существования нишу. Его, вернее, их сразу приняли в братство дымного костра. И этот человек, который 5 минут не мог пробыть самим собой, пришёлся здесь вполне к месту. Впрочем, было ещё кое-что объединяющее живущих под мостом, хотя, разумеется, ничто не могло объединить всё вместе Эндрюса. Это готовность поверить в то, что собака может говорить. С ними много что разговаривало. Допустим, те же стены. Поэтому поверить в говорящую собаку не представляло особого труда. А еще нищие уважали Гаспода за то, что он был самым сообразительным из них и никогда не пил жидкость, если та разъедала банку, в которую была налита. «Итак, попробуем еще раз», — предложил Гаспод. «Вы продаете 30 штук и получаете доллар. Целый доллар. Понятно?» «Клятье!» «Кряк!» «А?» А сколько это будет в старых башмаках? господ вздохнул. Нет, Арнольд. Ты получаешь деньги и на них покупаешь себе сколько угодно старые. Всё вместе Эндрюс вдруг заворчал, и остальные члены нищих братьев мгновенно притихли. После того, как всё вместе Эндрюс какое-то время молчал, абсолютно невозможно было предсказать, кем он станет. К примеру, Всегда существовала возможность того, что он станет душилой. А можно? Вопрос спросил всё вместе Эндрес хрипловатым сопрано. Нищие сразу успокоились. Судя по голосу, он стал леди Гермионой, а с ней ещё ни разу не возникало никаких проблем. Да, ваша светлость, сказал Гаспод. Это ведь не будет считаться «Работай!» Упоминание о работе вергло нищих в состояние двигательного возбуждения и растерянной паники. «А-а-а! <рискотворение> Тьфу! <рискотворение> Разрази их гром! Крёк!» <рискотворение> «Нет, нет и нет!» – торопливо произнёс Гаспад. «Это едва ли работа. Вы просто раздаёте листочки и собираете деньги. По-моему, никакая это не работа». «Я не могу работать!» – завопил Генри Гроб. «Я производительно и социально неполноценен!» «Мы не работаем!» – сказал Арнольд косой. «Мы, господа, ведущие праздничный образ жизни!» «Хо-хо-хо!» – деликатно откашлялась леди Гермиона. «Господа и, и дамы!» Галантно исправился Арнольд. Но зима обещает быть суровой, сказал человек Утка. Лишние деньги нам бы не помешали. Для того, удивился Арнольд. Арнольд, на доллар в день мы будем жить как короли. Хоть и сказать, нам отрубят головы? Нет, я Кто-нибудь заберётся по сортирному отводу с раскалённой до красной котергой и Нет, я имел в виду, нас утопят в бочке с вином. Нет, Арнольд. Я сказал жить, а не умирать, как короли. Кроме того, ты из любой бочки с вином выпьёшься наружу, сказал Гаспод. Ну, хозяева, что скажете? О, да, конечно, и хозяйка. Я могу Рон. Может, передать тому парню, что мы согласны. Несомненно. Лады. Ага. Та! Разрази его громом. Все посмотрели на всё вместе Эндрисса. Его губы задвигались. Шоки задрожали. А потом он поднял вверх пять демократических пальцев. Большинство за, подытожил Гаспад.